Глава вторая. Из дома прочь. Ей дали только одну ночь уладить дела. К рассвету Хена должна снова вернуться во дворец. Никаких личных вещей, снаряжения, никакого оружия. Ей позволят оставить только кинжал, и то, если его хорошо спрятать под одеждой. Официально она не охрана. Каким образом она сможет кого-то защитить без оружия? Я солдат, а не волшебник, попыталась она. Гольярда только криво ухмыльнулся. От тебя никто и не ждёт чудес. Вовремя распознать опасность, предупредить, смотреть в оба. Одна против дворцовой стражи ты всё равно ничего не сделаешь. Хоть с оружием, хоть без. Ты нужна лишь для того, Хена, чтобы всем было спокойнее. Так, для отмазки. Это пугало. На ней, на них обоих заранее поставили крест. Они не вернутся. Ладно, посмотрим ещё. Хене не привыкать к заданиям, которые кажутся безнадёжными. Всегда есть выход. И уж король не отправил бы собственного сына. Хотя тут Хена не была так уверена. С королями никогда не знаешь наперёд. Главное, не паниковать заранее. Все личные вещи и оружие она собиралась оставить у Карлоса. Там и вещей-то немного, всё можно унести на себе. Кому ещё оставить? А Карлос почти муж. Они столько пережили вместе хотя никаких клятв друг другу не давали. «После смерти брата кто еще у нее есть?» «Где ты была?» — Карлос полировал старый клинок, ожидая ее. «Ночь на дворе». И «Еще только вечер», — сказала Хена. «Я была у короля». «И что опять? Что ему надо от тебя?» «Как сварливая жена». «Да, история повторяется». Хена не останется дома, не уберет оружие в сундук, не станет образцовой хозяйкой и не научится печь пирожки. Не сейчас, точно. Наверное, это было ясно с самого начала. Я еду в Китхар, буду охранять принца Рейнарда. Ты... Хена, ты с ума сошла! Какой еще Китхар? Лицо Карлоса начало наливаться кровью. Мы ведь договаривались. Разве я могу отказаться, когда приказывает король? Карлоса ощутимо перекосило, скривились губы. «Шалья падаль! Что это за блажь? Неужели они не нашли никого лучше?» «Ему нельзя брать охрану с собой, но можно...» Хена замялась, поняла, что объяснение Карлосу не понравится. «Можно взять женщину. Они решили, что я лучше всего подхожу на эту роль». «Женщину? Ты хочешь сказать шлюху? Прекрати!» Хена никогда не была хорошей девочкой, но не позволяла, чтобы с ней говорили так. «Это моя работа. Я еду с ним, чтобы охранять его. Это всего лишь прикрытие. Ты хоть сама в это веришь, а ты думаешь, принца может заинтересовать такая, как я?» Карлос презрительно хмыкнул. «Кто знает этих принцев?» Хена хотела было ответить что-нибудь резкое, но сил уже не оставалось. Все эти допросы и без того вымотали за день, а ночью она почти не спала. «Я пришла только за тем, чтобы сказать тебе, куда ухожу. Чтобы ты знал», — сказала она, — «и не собираюсь спорить». «А как же твои обещания, Хена?» — поинтересовался он, делая шаг вперед, почти угрожающе. «Ты ведь обещала». «Еще шаг». «И он нависал над ней, словно медведь». Сама Хена не маленькая но Карлос просто огромен. Иногда ей думалось, что она специально нашла себе такого парня, рядом с которым может почувствовать себя хрупкой и слабой. Иногда. Она знала Карлоса с детства. Он воевал вместе с ее братом в Мигносе, приходил к ним потом не раз. Он был рядом с ней, когда погиб Тео, когда ей так нужна была поддержка. Да, один из немногих, кто готов был Хену защищать. Только сейчас чувствовать себя слабой совсем не хотелось. Она больше не девочка и способна решать сама. А объяснять по кругу одно и то же не хотелось вдвойне. «Это последний раз», — сказала она, тихо, словно оправдываясь. «Мне хорошо заплатят, мы купим дом». Ее спрашивали, есть ли у нее родственники. Дело, на которое ее отправляют, очень непростое, непредсказуемое, и компенсацию могли бы выплатить им. Она хотела назвать Карлоса, сказать, что он ее муж, Все равно никто не стал бы проверять, но в последний момент передумала. У нее никого нет. Карлос надвигался на нее, собираясь прижать к стене. «А если ты не вернешься, Хена? Как же все наши планы, наши мечты, наши дети? У нас нет детей. И не будет, если ты вечно будешь убегать куда-то. Сколько можно?» Он попытался схватить ее за руки, но Хена увернулась, отскочила в сторону. «Стой!» — возмутился он что ты дергаешься? Я просто хотел поцеловать. Разве тебе жалко одного поцелуя для меня? На прощание». Не нравилось ей все это. Не то, чтобы Карлос действительно мог сделать ей что-то плохое, иначе она не жила бы с ним. Но сейчас вот таким образом его ласки не хотелось. Слишком настойчиво. Не так. И еще мелькнула мысль, «Не стоит оставлять вещи у него, стоит собрать и отнести Манола, знакомому трактирщику, чтобы все это не осталось здесь. Но это будет слишком. Неизвестно еще, сможет ли она вернуться. И совсем не хочется расставаться так. Не надо», — попросила Хена. «Не надо? Ты уже представляешь, как твой принц будет радостно лапать тебя, да? Или даже, что он в тебя влюбится. Вы будете жить долго и счастливо, так?» Ты уже вообразила себе все это? Ты сошел с ума?» Карлос ревновал. «Это дико и в то же время совершенно очевидно». «А разве не так?» Почти кричал он. «Стоило только поманить, и вот, шлюха принца, это же такое счастье, да? Ты рада?» «Это не ее решение, это приказ». Что толку говорить снова? Она бы ушла, сбежала, но Карлос перегородил дверь. «Я ухожу» твердо сказала она. «Если я не вернусь, люди короля придут за мной. Ты же не собираешься драться с ними? Они не посмеют». «Неужели?» «До утра тебя не хватится», Карлос ухмыльнулся и снова шагнул чуть влево, отвлекая, словно собираясь освободить ей дорогу. Но Ахена отлично знала, что будет потом, знала его повадки. «Я ухожу», сказала она твердо. «Отойди. Я зашла только попрощаться и все объяснить». «Все уже решено. Не пытайся остановить меня». «А если попытаюсь?» Он криво ухмыльнулся с вызовом. «Ты ведь меня знаешь», — сказала Хена. «Только тронь, и я врежу по яйцам. Мало не покажется. А Манола так и вовсе отрежет, если узнает, что ты плохо обошелся со мной. И люди короля будут недовольны. Тебе ведь не нужно неприятностей?» Карлос презрительно сплюнул, сжал зубы. «Зачем ты так?» Я ведь ничего такого не хотел. Он пошел на попятную, но доля злой усмешки в этом была все равно. Я просто боюсь потерять тебя. Это опасно. Отойди, — потребовала она. Все слишком сложно. Хена, отойди дальше. У нее есть еще целая ночь, которую Хена думала провести иначе, но лучше на улице. Нет, она пойдет к Маноло. У старого трактирщика всегда найдется уголок для нее, а завтра — в путь.